поклеб истинно. Так верное твое слово, боярин, ласково, протяжно, словно погрузясь в глубокую задумчивость, повторяет царь. Но напрасно теперь хитрово, в свой черед старается взором прочесть, что творится в душе повелителя. Лицо царя словно застыло, ни единая мысль, ни самое мимолетное ощущение не отражается на нем. «Надо быть с перепугу в себе», — укрылся Алёша думает лукавый дворцовый затейник. — «Алибо меня обойти, а сударь взбирается, как проблеск молнии озаряет ум хитрово справедливое подозрение. Ишь нигде иноко здесь в Кремле при отце с матерью. Среди нас вырос осударь. Может, и чует правду, да виду не подает, изловить хочет». Подумал это хитрово, и невольная тревога заметалась в его душе, отражаясь и в глазах, которые против воли заморгали, словно забегали. Заметил и это Алексей, Ещё теснее, ещё больнее стало у него в груди, а сам так ласково говорит. «Вижу, нет мне друга милее, охраны вернее, ничем ты, боярин. Ин добра. Так и буди, как ты говоришь. Пока, слышь, в совет пойдём. Там, гляди, тревожатся, учнут. Иноземные послы тама. Негоже больно долго ждать их неволить. А посля совету. Как потрапизуешь, загляни свет сызного ко мне, пообсудим. Как и что по горячим следам искать надобно. Твоя правда истинная, сударь, твой слуга, шествуй со Господом в час добрый». И распахнув дверь, он придержал суконный занавес, пока царь перешагнул за порог в соседний покой, где уже ждало несколько человек из ближних царских слуг, чтобы провожать Алексея по длинным извилистым дворцовым переходам в грановитую палату, на Большой Совет Боярский, на тайную аудиенцию наземных послов». Палата была довольно хорошо озарена и люстрами, вроде паникодил, свисающими со сводов, и многосвечниками-канделябрами самого разнообразного вида, медными, чеканными и резными. Из рога, из кости, из дерева они стояли и по углам, и у тяжелых колонн, подпирающих грузные своды. Вся Царская Дума была уж на лицо Грузинский царевич Николай Давидович, царевич и Касимовский Василий Арасланович – и сибирский Пётр Алексеевич с братом Алексеем, князья Василий Ростовский-Приимков, Фёдор Ромодановский, Пётр и Борисы Львовы, Григорий Козловский, Урусов Пётр, Хилковы, отец Василий с сыном Яковом, Григорий Сунчелеевич Черкасский, Шереметев Пётр, Юрий Никитич Хворостинский, Бояре, Андрей Бутурлин, Толстой Андрей, Иван Бутурлин, Акинфов, Смирной Свиньин, Киреевский, дворяне-стольники Наумов, Алексей Шейн, Борис Бутурлин, два брата Нарбековы, Лопухин Леонтий. За ними думные дворяне, братья Головины, Петр севастьянович Хитрово, Артамон Матвеев, с ними думные дьяки-дежурные, Караулов Григорий, Дахтуров Герасим, Голосов Лукьян и дьяк приказа великого государя тайных дел фёдор Михайлов. Старец Диак Думский Алмаз Иванов, знаток восточных многих наречий, занимавший место печатника еще при покойном Михаиле, тоже пришел. О восточных делах толк будет, и его советы понадобятся. Да и разузнать интересно старику, в каком положении дело со смотриными царскими, ведь внучка Алмазова тоже попала в число девиц, допущенных ко вторичным смотрам. Где же как не здесь узнать, Есть ли надежда для любимой внучки надеть царский блестящий венец и оплечья, парчевые и златокованные? Пока царь мимо бояр, почтительно склонивших головы, проходил на свое место и усаживался на невысокий трон, хитрово, тоже проходивший степенно на свое место, задержался близ стола, за которым сидел Федор Михайлов, шепнул ему что-то и передал тот список подметного письма, который царь не взял у него из рук. Другой список остался у Алексея. Царь сунул его в карман своего кафтана уже на ходу. Приняв благословение от митрополита новгородского Петерима, который с чудовским архимандритом и еще несколькими представителями духовенства сидел особняком, как представитель Церкви Христовой в Совете Царя, Алексей подал знак. Диак поднялся и объявил. «Соизволением Божиим и царским велением Царевой Думе начал убытий. Один из посольских диаков с приставами вышел, чтобы ввести послов, которых следовало принять царю. Дахтуров поднялся и стал читать столбец со справкой по очередному делу о новом торговом договоре с его величеством Шахом Персидским.